Глава 8. Токио. Вернувшись после завтрака к себе в номер, Агасфер с порога окинул небольшую комнату внимательным взглядом и криво усмехнулся. Опять обыскивали. Интересно, что соглядатаи невидимки рассчитывали у него найти после вчерашнего вечернего обыска? Ведь он, вернувшись в свой отель и поужинав, никуда из номера не выходил. пройдясь по номеру, он аккуратно привёл все свои маленькие хитрости в первоначальное состояние. Приподнял и загнул угол ковра под перевязь его ножкой лёгкой бамбуковой тумбочки. Подложил под край выдвинутого ровно на 2 дюйма чемодана зубчатость. Закрепил на двери ванной комнаты неприметную нитку. Это начинало превращаться в какую-то забавную игру. Вернувшись вчера из Министерства сельского хозяйства, где вместе со своим партнёром Демби пока безуспешно пробивал разрешение на строительство консервной фабрики, Агасфер обнаружил в своём номере следы поспешного обыска. Настроив в ноф нитки зубочистки и прочее, Агасфер отправился на встречу с немецкими коммерсантами в Пасифик-отель. Разговора с представителями германского капитала не получилось. Немцы только и делали, что бесконечно жаловались на забывчивых и неблагодарных яп. Вы только поглядите на этих самодовольных обезьян, брызгал слюной в ухо агосферу крупный коммерсант-шеф нарыз Гамбурга. Они с большим удовольствием ездят на электрических трамваях, которые дали им мы, немцы. Кто построил и оборудовал здесь великолепные госпитали? Кто научил их строить неприступные линии обороны? У кого они учились военному искусству наконец? Всё это дали им мы. А что мы получили взамен? Одну подозрительность и открытое презрение. За последний месяц японская полиция трижды врывалась с погромным в мою контору, без уведомления немецкого консула. Шеф на роднем глотком опустошил кружку пива, и я разнастукнул её по столу, требуя у Кёльнара японца новую. Смотрите, Герберг, пивной зал почти пуст, этот кривоногий яп еле идёт к нашему столику. Уверен, если бы на нашем месте сидели американцы или англичане, он давно бы подлетел сюда как ласточка. «Вы только посмотрите на его нахальную морду, Герберг! Шайсон!» Грубое немецкое ругательство. «Так бы и шваркнул его этой кружкой!» «Будьте сдержаннее, прошу вас, господин Шефнер!» Попробовал успокоить расходившегося немца Гасфер. «Говорят, что все они прекрасно понимают и по-английски, и по-немецки, и все до одного сотрудничают с полицией». Поругайте его, и не избежите третьего визита полиции в свою контору. Ха-ха, плевать. Я прекрасно знаю причину двух предыдущих. Дело не в ругани. Налёты на контору это маленькая месть япи за отправленные мной два парохода риса в Китай. Вы только представьте себе, Герберг. Сами же предложили мне эту партию риса, заломив, кстати, за него в три драга. А теперь требуют объяснить, куда я отправил свои пароходы. Какое им спрашивается дело, куда? «Неужто они полагали, что я покупаю этот рис для того, чтобы самому сожрать?» А Гасфер вздохнул. Он слышал эту историю от Шефнера по меньшей мере четыре раза и попробовал перевести разговор в более конструктивное русло. «Господин Шефнер, а что же делать мне? Подскажите, прошу вас, ведь вы живете и ведете бизнес в Японии около десяти лет». «Вот именно, десять лет! А что толку?» He scheiß auf sie mögen. Срать я на них хотел, немецкий. Шеф Наршум наотхлебнул из новой кружки. Так вы говорите, что получили предварительное разрешение на ввоз оборудования для вашей консервной фабрики от Министерства сельского хозяйства, а теперь не дают разрешения на монтаж уже закупленного и ввезённого оборудования? Да, сыстфе Адамд Бастард. Вот проклятые застранцы, немецкий. Разрешение на импорт было письменным. Естественно. А что они говорят сейчас? А теперь они говорят, что на строительство в прибрежной зоне нужно разрешение военного министерства. Там вроде бы и не против, но требуют прежде предоставить им сертификат качества консервов от Министерства сельского хозяйства. А ведь чтобы получить этот проклятый сертификат, я должен построить фабрику, произвести монтаж оборудования и предоставить партию консервов для их оценки. Haben Sie Angst, dass diese Soldaten können ihre Dosen durchfall probati tot. А они что боятся, что их солдат от ваших консервов может прохватить понос? Немецкий. Захохотал Шефнер. Даже не знаю, что и посоветовать, комрад. А подмазать не пробовали? Пробовал, вздохнула Гасвер. Пробовал и едва избежал ареста. Отчитали как мальчишку, залезшего за бабушкиным вареньем в буфет. Шефнер покровительственно похлопал собеседника по плечу. «Берут все, камрад», — убежденно заявил он. «И японские чиновники тоже. Просто в каждой стране есть свои особенности, которые нашему брату-коммерсанту надо знать. Как вы сказали, за бабушкиным вареньем в буфет? Ха-ха-ха!» Приблизив широкое нечистое лицо, усыпанное черными точками угрей вплотную к лицу агосфера, шеф нарубежденно помахал в воздухе двумя указательными пальцами. «Чтобы добраться до сладенького, пусть это будет бабушкино варенье», Нужно точно знать две вещи: где и когда. Запомните, Герберг, где и когда. Вы читали последние телеграммы с фронтов, camarad? Неожиданно спросил он. Reuters сообщает, что 22 сентября на реке Шахе началось встречное сражение. Англичане не сомневаются, что на сей раз русские будут разбиты. И заранее 25 сентября устраивают грандиозный банкет в своём любимом гнёздышке, отеле Плаза. Приглашается весь цвет американской и британской колоний, японские военные власти, правительственные чиновники. На таких приемах бывает человек по 500-700, Герберг. Нас, немцев, на такие приемы приглашают выборочно. Французскую колонию, окопавшуюся в Ориентал-отеле, не зовут категорически. Политика, верно я говорю, Вальтер? Политика, передразнил до сих пор молча сосавший свое пиво приятель Шефнера. представившись огасферу только по имени Вальтер Мы все заложники этой проклятой политики, друзья. Берлинские политики заигрывают с Россией, а отдуваемся за них тут мы. Вы думаете, японцы забыли с чего благословении примера Россия отобрала у них Порт-Артур или Адунский полуостров? Ну, союз русских и французов это японцы ещё могут понять и принять. Но Германия, это Германия. Вам не кажется, что ваше высказывание про Фаттерланд далеки от патриотичности, мой дорогой Вальтер? осуждающе покачал головой в сторону приятеля Шефнер. Вы потеряли тёплое местечко начальника местного госпиталя, но не вы один. Сами виноваты. Не надо было учить японских врачей столь тщательно. И благодарите Бога, что место главного врача и консультанта вы всё же сохранили. Он откинул грузное тело на спинку заскрипевшего кресла, значительно подмигнул огасферу. Есть соображение насчёт того, что я сказал про приём, комрад. Добудьте пригласительный билет на этот приём и попробуйте решить свою проблему там. Я пробовал, а у меня ничего не получилось. Обращался даже к знакомому итальянскому журналисту. Я говорил вам, что могу довольно прилично трещать по-итальянски. Но старый приятель оказался не в силах мне помочь, увы. Если вам повезёт, поменьше говорите на приёме по-немецки, понятно? Ха-ха. Из отеля Агосфер и Шефнер вышли вместе. Окинув взглядом улицу, Агосфер не приметил ни одного рикши. Это было удивительно. Обычно они десятками дежурили возле отелей, где обитали иностранцы. Он покосился на Шефнера. Нагрузившись пивом, он шел неуверенным шагом, часто останавливался и даже постановал. «Господин Шефнер, вам лучше вернуться в отель. Уже темнеет и вообще». «Что вообще?» Немец остановился и вызывающе поглядел на спутника. «Уж не хотите ли вы сказать, что я пьян?» «Не пьян, но пива вы выпили достаточно, господин Шефнер?» Уклончиво заметил агосфер, проклиная себя за то, что не придумал причины для того, чтобы отказаться от назойливого провожатого. «В сей момент я поймаю рикшу, и все будет прекрасно. Благодарю вас за дельные советы, господин Шефнер. Но право вам лучше вернуться». Неужели вы вообразили, что я боюсь этих желтозадых ахшляха? Желтозадых засранцев немецкий. Господь всемогущий обзідрайм альфадамт. Nicht in der Lage die Güte erinnern. Да будто они трижды прокляты. Не умеют помнить добра. Немецкий. Остановившись у мачты, оббитой красно-белыми полотнищами, такие мачты были расставлены по всем улицам Токио. Шефнер принялся яростно пинать её ногами. Прохожие японцы поначалу испуганно шарахнулись в стороны, но не уходили и начали собираться небольшими кучками. Вскоре кучки, как капельки ртути, собрались в большую толпу, заполнившую весь тротуар и даже выплеснувшую на мостовую. Агасфер выругался про себя. Вход в отель шефнера был совсем рядом, но путь к нему перекрывала толпа. Из неё уже начали доноситься возмущённые крики. Агасфер понимал не всё, но вполне достаточно для того, чтобы уразуметь гнев. Он беспомощно оглянулся. Ни одного полицейского рядом как назло. А Гасфер попытался оттащить пьяного немца от матчты. Бох мой, это же цвета японского флага. Хуже оскорбления для истерично настроенных патриотов и не придумаешь. Между тем толпа потихоньку надвигалась, и Гасфер уже явственно различал отдельные выкрики, призывавшие бить рыжих дьяволов. Оставить шефнера и побыстрее уйти? Об этом не могло быть и речи. «Будь он проклят, этот надутый бурдюк с пивом!» А Гасфер знал, что обычно японцы стараются не задевать иностранцев. Им многократно внушали, иностранцы помогают Японии одержать победу в их войне, значит, их надо терпеть. Но у всякого терпения, видимо, бывает конец. Из-за угла дребезжа вывернул трамвай, традиционно увитый гирляндами искусственных цветов и маленьких флажков. Это было спасение. Иогасфер бросился на переезд, махя руками. Вагоножатый отчаянно зазвонил в колокол, замахал руками через стекло этому сумасшедшему иностранцу. Останавливаться положено только на остановках. Но Иогасфер непоколебимо стоял на рельсах, и вагон остановился. Не теряя времени, Иогасфер схватил отчаянно сопротивлявшегося немца поперёк его толстого чрева и поволок к передним дверям. Тот, видимо, уже начал соображать, что к чему, и сопротивлялся чисто символически. Тем не менее уже вскарабкавшись на первую ступеньку, а Гасфер, проскочив вперёд, отчаянно тянул шефнера внутрь, немец, вызывающе оттопырил зад и громко издал неприличный звук в сторону надвигавшейся толпы. Вы с ума сошли, простонал Гасфер отчаянным рывком втащив шефнера внутрь и поспешно закрывая складные инверсы. Ага, победносно зарал шефнер. Хаздудасги хаут майндфойнд. «Ишь в эхцфюрцей нырнгельбен гезихтерн!» Ты слышал, друг, как я пёрнул прямо в их жёлтые рожи? «Слышал, слышал!» А Гасфер отчаянно делал повелительные знаки вагоновожатому «Поезжай, поезжай!» Однако тот выбрался из своего закутка и советовался с кондуктором ехать или нет. И только когда в стёкла трамвая ударили первые камни и зазвенело стекло, вожатый юркнул за свои рычаги и тронул трамвай. Но было уже поздно. Толпа окружила трамвай и не давала ему тронуться с места. Звенели разбитое стёкла, наиболее отчаянные преследователи-патриоты повисли на оконных рамах, пытаясь забраться внутрь вагона. И тут, слава богу, наконец появилось двое полицейских на велосипедах. Сначала они отарапели от такого явного нарушения общественного порядка, потом спешились и, доставая на ходу дубинки, двинулись на обступившую трамвай толпу. Штурм вагона прекратился. Люди отступили на тротуар, однако выкрики не прекратились. Десятки голосов пытались объяснить наступавшим полицейским причину своего возмущения. Оттеснив толпу от вагона, Агасфер всегда поражался довольно мирному ходу противостояния полиции и толпы в Японии. Полицейские дружно развернулись к трамваю и направились к передним его дверям. Значит, поняли, что главные нарушители успели укрыться там. Агасфер сжал зубы. Стало бы инцидент пока не исчерпан. Шеф Нарупав на боковое сиденье что-то бормотал про нахальных жёлтых яппи и взмахивал руками. Агасфер прикусил губу. Полицейские начнут задавать вопросы, а если сейчас вывести шеф Нару из состояния пьяного но мирного полусна, тон то чего доброго накинется и на них. Склонившись над скандалистом, он резко, как его учили, нажал на нужное место на его шее. Шеф Нар замолк. уронил голову на грудь. Агосфер повернулся к вошедшим в вагон блюстителям порядка и заговорил по-японски. «Все в порядке, господа полицейские. Этот господин мой друг. Он немножко перепил. Сейчас я отведу его в отель и уложу спать. Примите меры к тому, чтобы толпа не накинулась на нас». Полицейские переглянулись. «Свидетели утверждают, что этот человек оскорбил флаг Японии и выкрикивал оскорбления в адрес людей». Мы должны припроводить его в полицейский участок и составить протокол. Так положено. Вы тоже пройдёте с нами, господин. Вступив в переговоры о Гасфер всматривался в невозмутимые лица полицейских. Им лет по 40-45, лица и руки обветрены и сожжены до красноты многолетним пребыванием на солнце. Наверняка эти крестьяне откуда-то из южных префектур. Очевидно неграмотный и слишком бестолковый, чтобы им можно было доверить винтовку и отправить на фронт. Значит, у него остался один шанс. Замолчите кусатара. Грубое японское ругательство, употребляемое обычно по отношению к младшим чинам. Дословно идиоты, дебилы, говёные головы. Вы поможете мне довести его до отеля и уложить в кровать? Агасфер вынул из внутреннего кармана смокинга свёрнутую вдвое плотную желтоватую бумагу, своё разрешение на пребывание в Японии, аналог российского вида на жительство, и мельком показал полицейским. Вы грамотные, надеюсь? Читать умеете тикусамо? Я цензор специальной службы, Кансикёку. Полицейские действительно были неграмотные, но слово Кансикёку они знали и замерли на месте. Агасфер продолжил наступление. «Вот ты!» — он ткнул пальцем в одного из полицейских. «Да ты! Беги и немедленно найди рикшу или носилки для этого важного иностранца. Второй остается снаружи вагона и проследит, чтобы бунтовщики близко не приближались. Выполнять!» Полицейские отдали честь и кинулись выполнять приказания. Через несколько минут они осторожно вытащили из вагона Шефнера, усадили его в коляску рикши и сопроводили важного иностранца до отеля. Там им на помощь пришли служащие, узнавшие своего постояльца, и немца потащили в его номер. Между тем толпа не переставала глухо шуметь и не спешила расходиться, несмотря на требования полицейских. А Гаспер, замешкавшийся в дверях, получил удар камнем по голове. Второй камень пролетел совсем рядом с лицом. Потеряв самообладание, он выхватил пистолет и два раза выстрелил в воздух. Только тут толпа стала разбегаться. В вестибюле отеля Гаспер приложил к шишке на голове платок. Он тут же окрасился кровью. Вертевшийся рядом портье констатировал: "Господин, вы ранены? Позвольте позвать доктора, в нашем отеле есть доктор". "Позови", кивнула Гаспер. "И узнай заодно, есть ли в отеле свободные номера. Я хочу переночевать у вас". Свободный номер нашёлся, и Гаспера проводили туда. Сунув провожатому купюру, он поинтересовался Я недавно в Токио и ещё не всё тут знаю. Расскажи-ка, для чего вдоль всей улицы расставлены столбы, обмотанные тканью? Эта ткань так обтрёпана ветром, что флаги можно узнать с трудом. О, это осталось от празднования нашей великой победы над флотом противника, с энтузиазмом начал рассказывать партнёр. Наверху каждая пара столбов была соединена перекладинами, на которых висело множество фонариков и флагов японских и английских. Все это не убирают, потому что скоро наши войска и доблестный флот наверняка опять одержат победу, и снова будет праздник. На улицы выходят многие тысячи людей, все одеты в праздничные одежды. Дети бьют в барабаны, уличные художники рисуют на специально установленных на улицах досках батальные сцены. Почти на каждом перекрестке круглые сутки идут театральные представления, и так продолжается несколько дней, господин. Из дальнейшего рассказа о Гасфер узнал, что в дни празднования в Токио приезжает много людей из провинций. Чтобы не упустить ни одной детали праздника, они остаются ночевать прямо на улицах и целыми семьями спят на соломенных подстилках или прямо в колясках рикш. Устав слушать о Гасфере, сослался на головную боль, вручил рассказчику ещё одну купюру и выпроводил его из номера. Решив пораньше лечь, чтобы выспаться, Гасфер разделся и забрался в кровать. Решив для себя с утра пораньше, прежде чем покинуть отель, серьёзно поговорить с шефнером. Однако выспаться ему в эту ночь так и не удалось. Часа через 3 в дверь номера забарабанили. Агасфер накинул халат, сунул в карман браунинг и открыл дверь. В коридоре стоял господин Асама в окружении нескольких полицейских офицеров. Асама сделал знак полицейским и громко сказал: "Всё в порядке, господа, благодарю вас за помощь". «Это действительно мой человек. Я поговорю с ним сам. Вы позволите мне зайти в номер, барон?» А Гасфер молча отступил в сторону и запер за разведчиком дверь. «Своему соотечественнику я бы предложил чего-нибудь выпить, хоть и во втором часу ночи», буркнул А Гасфер, бросая взгляд на часы. «Но вы восточный человек и мой непосредственный начальник. К тому же, судя по вашему эскорту, оставшемуся в коридоре, вы пришли ко мне отнюдь не с поздравлениями». Указав ночному гостю на кресло, Агасфер собрал на полотенце остатки льда из стазика, приложил примочку к шишке на голове и уселся напротив. "Ну, господин Берг, рассказывайте, что тут у вас произошло?" "Выполняя ваш приказ, я заводил близкие знакомства с представителями немецкой колонии в Токио", скрывая усмешку, откликнулся Агасфер. "Один из моих новых друзей, коммерсант Шефнер, пожелал меня проводить за одно проветриться". Однако он выпил слишком много пива и к тому же вспомнил какие-то свои обиды. Внимательно выслушав Агасфера, он само кивнул и тут же поинтересовался. Какой документ вы показали полицейским со ссылкой на нашу тайную службу? Свой вид на жительство, хмыкнул тот. По внешнему виду полицейских я предположил, что они неграмотно. И, как видите, не ошибся. Зачем вы устроили ресстрельбу? Кстати, сдайте ваше оружие бярк. Иностранцам в нашей стране запрещено водяние оружием. Я сделал это лишь после того, как меня стали осыпать камнями, господин Асама. Между прочим, именно вы, господин Асама, неоднократно уверяли меня в абсолютной лояльности населения к иностранцам. Хороша лояльность. Если бы я не разогнал толпу выстрелом в воздух, возможно, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Ваши соотечественники чертовски метко швыряют камни. «Зачем вы связались с этим старым пьяницей Шефнером?» — помолчав, поинтересовался разведчик. «У русских есть поговорка, что у трезвого на уме, у пьяного на языке», — перешел на русский язык агосфер. «Вы долго жили в России и должны знать это. От пьяных всегда можно узнать много интересного». Осама кивнул. «Возможно, вы правы. Однако я хочу заметить вам, барон, что данный сручий беспрецедентен». Я имею в виду попытку торпы напасть на иностранцев. К тому же вам не средовора громко афишировать свою связь со спецслужбой. У нас это не принято. Именно поэтому полицейские, вернувшись в участок, рассказали об этом инциденте своему начальнику. А тот, опасаясь принять неверное решение, информировал о вооруженном иностранце, якобы связанном с секретной службой, свое высшее руководство. Оно, в свою очередь, связалось с моим начальством». Вац барон спостра ваш особая примета, а сам кивнул на протез левой руки. Моё руководство, услышав о ней, сразу уразумера, о ком идёт речь. И убедирова военные власти не посырать в отряд вооружённую команду для того, чтобы схватить и обезвредить иностранного шпиона-диверсанта. Вместо этой команды прибыл я, господин Берг. Теперь вы представляете, какой из-за вас поднялся шум. Хм, да. Только и нашлось, что сказать о Гасфере. Да, совсем забыл упомянуть, что кто-то сообщит об этом инциденте в редакции нескольких газет, и в настоящее время цензорская служба предпринимает все усилия, чтобы в завтрашних номерах газет ничего не появилось о вас и вашей стрельбе. Я приношу свои извинения за свою ошибку, господин Асама. Я обещаю, что впредь буду максимально осторожен и осмотрителен. Однако при всём этом хочу заметить, господин Асама, что худо без добра не бывает. Что вы имеете в виду, барон? «Вечерний инцидент показал, что население не так уж и лояльно к иностранцам. И если ваши власти не хотят, чтобы из Японии сбежали ваши европейские и заокеанские друзья и тайные союзники в этой войне, правительство должно усилить соответствующую пропагандистскую работу». Разведчик вскинул на Агасфера удивленный взгляд, подумал и одобрительно кивнул головой. «А ведь вы правы, господин Берг, люди меняются». К тому же ваша страна истощена войной. В иностранной колонии ходят слухи о том, что крестьяне в провинциях буквально умирают от голода. Торговля практически замерла, ваша промышленность в глубоком ступоре. Народ зол. Как бы люди ни плясали при этом вокруг этих ваших увиттых флагами шестов на улицах, Япония в долгах, как в шелках. Между тем даже победа над Россией вряд ли принесёт вашей стране ощутимые дивиденды. Это почему ещё? потому что Россия никогда в своей истории, слышите, никогда и никому не платила военных контрибуций. Я непременно доведу эту мысль до своего руководства. кивнула сама и тут же поправился. Насчёт того, что настроение народа и его отношение к иностранцам меняется, разумеется. Надеюсь, эта тема исчерпана, господин Асама. Вы ещё не сдали мне ваш пистолет. И не верну а Гасфер осторожно пощупал шишку на голове. «Вряд ли я смогу завтра надеть шляпу, черт возьми!» Подумав, разведчик кивнул. «Хорошо, но мы еще вернемся к этому разговору. Вы хотели мне что-то сообщить?» «Скорее попросить. По моим сведениям, на днях английская колония в Токио снова устраивает грандиозный банкет. Я полагаю, что если бы смог получить на него приглашение...» Это значительно расширило бы мой круг знакомств среди иностранной колонии. Разумно. Вы поручите пригласительный билет господин Берг. Если можно, то два господина сами. А кому второе приглашение? Разумеется, моему лучшему другу со вчерашнего вечера господину Шафнеру. Не сомневаюсь, что попав на приём, он представит меня нужным людям из американской и английской колоний. Разумно. Я пришлю вам приглашение в ваш отель завтра утром. Что ещё? Моя фабрика, господин Асама. Не говоря о практической пользе консервов для нужд японской армии, разрешение на её постройку и эксплуатацию позволило бы мне значительно повысить свой рейтинг среди иностранных коммерсантов. На меня будут смотреть иначе, чем сейчас. Возможно, именно фабрика позволит мне войти в высшие круги иностранного бизнеса. Асама рассмеялся. Вот за что вы мне нравитесь, барон, так это за ваше умение не только выйти сухим из воды, как говорят русские, но и за способность даже свои промахи обернуть победами. Скажу по секрету, что ваш вопрос с фабрикой практически решён. Мы тянури с разрешительными бумагами на ввоз оборудования только для того, чтобы у вас была возможность везде и повсюду жароваться на твёрдость японских врастей. Так я могу рассчитывать получить вместе с приглашениями и эти бумаги. Ваш аппетит и растёт, барон, улыбнулся разведчик. Я сделаю всё возможное. Благодарю вас, господин Асама. А что вы там говорили насчёт угощения каперкой виски или водкой, барон? Я бы не отказался, признаться. Ага, Свер кивнул, поднялся из кресла и бесшумно ступая, направился к двери номера. Прислушавшись, он резко открыл её и едва не сбив подслушивающего под дверью человечка, Тот что-то забармотал в свое оправдание, однако Агасфер перебил. «Принеси-ка две рюмки хорошего коньяку, бой. Только хорошего, иначе мой гость оборвет тебе все уши». Бой молниеносно исчез. «Кстати, я хотел поинтересоваться, Асам Асан. Вы еще не получили ответ от ваших германских друзей относительно меня?» «Пока нет. А вас это беспокоит, Берг? Может быть, вы искали в Европе не только старые шарман кедря господина Архипова?» Я опасаюсь, что ответ на наш запрос в Германию будет не с лишком радостен для вас. Меня беспокоит другое. Я чувствую, что ваше руководство держит меня в стороне от оперативной, скажем так, работы и при этом слишком полагается на ответ ваших немецких друзей. А ведь он вовсе может не поступить а сам асан. Война, как вы сами говорили, меняет многие приоритеты. Мои новые немецкие друзья здесь, кстати говоря, жалуются на изменившееся к ним отношение. Утверждают, например, что японцы задвигают их и носятся нынче с новыми друзьями, в первую очередь с англичанами. Вполне резонно предположить, что и германские спецслужбы не чувствуют себя обязанными сломя голову бросаться выполнять каждую просьбу вашей спецслужбы. И что тогда я так и буду в резерве до конца дней. Давайте все же подождем еще немного. И вообще хочу признаться, господин Берг, что этой ночью шор к вам совсем с другими намерениями. с неопределенной улыбкой сообщил Осама, чокаясь с собеседником. «Я догадываюсь», — кивнул тот. «Прозит». «Ваше здоровье, господин Осама». Выпроводив в конце концов Осаму, Агосфер велел коридорному разбудить его в 6.30 утра и попытался заснуть. Однако сон не шел. Все мысли Агосфера были о Настеньке и сынишке, оставленных по настоянию Осамы на севере Японии в Хакодате. собь ещёフォト неожиданное решение японец мотивировал его прежде всего беспокойством своей секретной службы за семью господина барона а также тем что супруга и малолетний ребёнок будут отвлекать агасфера от выполнения ответственного задания однако тот не сомневался что его семья осталась в заложниках у японцев утешала агасфера одно настенька и сынишка остались под присмотром компаньона демби который поклялся не дать их в обиду Впрочем, защита была слабой. Но что мог поделать старый шотландец, случись что? Ворочаясь сбоку на бок, Агосфер мучительно размышлял и об истинном своем задании. Он не сомневался, что рано или поздно получит доступ к секретной информации, необходимой России. Но как ее передавать? С кем? Случилось так, что он оказался в полном отрыве от России и от родмистра Лаврова. Оставалось только надеяться, что тот не сидит сложа руки и работает над тем, как восстановить связь со своим конфидентом. Секретный агент, доверенное лицо. Правда, конфидента нужно было еще разыскать, что в условиях тотальной слежки в Японии, ставшей частью ее государственной политики, было не так-то просто. А следили здесь за каждым. И уж за иностранцами в первую очередь. И немцы. Агосфер не сомневался, что у них на него собрано солидное досье. Сообщат они о нем японцам или нет? Он очень надеялся, что не сообщат. С какой бы стать и немцам раскрывать перед азиатами все свои секреты? Так и не заснув, Агосфер без помощи боя поднялся в шесть часов утра самостоятельно. Одевшись, он долго маячил перед зеркалом, пытаясь надеть шляпу так, чтобы она не задевала изрядно подросшую шишку на голове. Наконец, плюнув на приличие, он решил нести шляпу в руке. Сбежав по лестнице, он рассчитался с портье за номер и зашагал по направлению к своему отелю. Навещать Шефнера он не стал. Было слишком рано. Немец наверняка еще спал. К тому же Агосфер не сомневался, что элементарное правило приличия побудят того нанести ему ответный визит и поблагодарить за вчерашнее. Несмотря на ранний час, Улицы Токио были полны прохожих. Агасфера обратил внимание, что людей с пустыми руками ему практически не попадалось. Каждый что-то непременно нёс. Корзину ли, бамбуковую, керамислов с какими-то деревянными лаханями. Не обращая внимания на протестующие звонки трамвая, торговцы везли по мостовой тележки, нагруженные так, что непривычному европейцу могло показаться, что все эти корзины, горшки и ящики вот-вот рухнут. Почти все лавки и харчевни были гостеприимно открыты. Ягасфер, по виною зову желудка, неожиданно для самого себя решил сегодня пренебречь европейским завтраком в отеле и попробовать то, что едят простые люди. Он, свернув в ближайшую харчевню, заметил там пару пустых столиков на низких ножках. Появление европейца вызвало у хозяина харчевни и посетителей лёгкий шок. Ещё больше удивления вызвало то, что европеец заговорил по-японски. Медленно, запинаясь, но понять его можно было вполне. Здравствуйте. Хозяин, я хотел бы поесть. Поглядывая на доску с меню, Гаспер сделал заказ. Рыбная похлёбка с лососем Аю Эби. Можно? Аю Эби чтение японских иероглифов, обозначающих пареле креветки. Хозяин закивал, закланялся, обеими руками указал на свободный столик, принёс пару подушек, чтобы гостю было удобнее. Пока Гаспер кряхтя примашивался за низеньким столом, хозяин снова появился откуда-то из глубин своей харчевни. Начал извиняться. Просим прощения, господин. Рыбная похлёбка у меня не совсем хорошая. Она не очень японская. У меня, к сожалению, нету риса и овощей для заправки похлёбки. Торговцы давно не носят нам этого. Война. Хозяин развёл руками. Всё лучшее уходит солдатам. А Гаспер отмахнулся, Что есть, то и несимул. Вскоре перед ним поставили объёмную деревянную чашку с похлёбкой и деревянной ложкой, больше похожей по форме на маленький совок. Небольшую форель, обложенную десятком малых усатых креветок, принесли на квадратной лакированной дощечке. Господину, видимо, будет несподручно есть нашими палочками и хаши. Я послал мальчишку к соседям, кажется, у них была ваша вилка. Однако Агасфер покачал головой. Не надо. Недаром он почти полгода прожил на Сахалине под одной кровлей с японским учителем языка. Тот, помимо прочего, научил его пользоваться и японскими палочками для еды. Сомнения у него вызывали только креветки, которые Агасфер видел впервые в жизни. Потыкав твёрдый панцирь палочками, он виновато взглянул на хозяина. Поняв затруднение гостя, тот присел рядом и показал, как надо есть креветок руками. Управившись в конце концов и с креветками, Агасфер прополоскал пальцы правой руки в подставленной чаше с водой, и тут же, поймав удивлённый взгляд хозяина, постучал протезом левой кисти по столу. Железная рука, коротко пояснил он. Сколько с меня, хозяин? 50 центов, господин. Сен одна из мелких денежных единиц Японии. 50 центов равно половине йены. Агасфер кивнул и полез за портмоне. Ему так понравилась доброжелательность хозяина, что он решил сделать ему сюрприз. Достал из отделения для мелочи металлическую довоенную йену и подал её изумлённому японцу. Вокруг настоящий йеном мгновенно столпились все посетители харчевни. Монетка переходила из рук в руки, слышались удивлённо-восторженные восклицания. "Но у меня не будет достаточно денег для сдачи", наконец уныло пробормотал хозяин, возвращая монету. Господин, видимо, не знает, что на чёрном рынке за монету дают не меньше сотни бумажных йен. Агасфер улыбнулся. Я знаю. Пусть эта монета принесёт в ваш гостеприимный дом счастье и скорое окончание войны. И не слушая дальнейших возражений, быстро покинул харчевню и пошёл своей дорогой. Вернувшись в свой отель, Агасфер вместе с ключом от номера получил от портье запечатанный конверт без всяких надписей. Повертив его в руках, Агасфера вопросительно поглядел на партье. Вы уверены, что этот конверт для меня? В Токио у меня нет знакомых. Но конверт был для него. Оторвав клапан, Агасфера обнаружил там два пригласительных билета на приём у устраиваемой послом Англии, и два скреплённых серебряной фигурной скрепкой листа бумаги с красными сургучными печатями на шнурках. Это было долгожданное разрешение на строительство концернной фабрики. и ввоз оборудование для нее из Норвегии. Бросив конверт на столик, Агосфер дернул за сонетку, вызывая коридорного и потребовал резиновый пузырь и достаточный запас льда. Полученная накануне шишка на голове и не думала уменьшаться в размерах. Вернувшийся с грузом колотого льдобой передал Агосферу визитную карточку, сообщив, что в холле его дожидается некий господин. Это был Шефнер. «Попроси его подняться ко мне в номер», — велел Агосфер. «Агосфер». и принеси две бутылки черного ирландского пива». Несмотря на некоторую помятость, вид у Шефнера был торжественный. «Господин Берг, я пришел, чтобы искренне поблагодарить вас за вчерашнюю помощь. Мои друзья утверждают, что вы проявили себя вчера как настоящий рыцарь, и если бы не вы, ночевать бы мне в японской кутузке, а то и выставили бы из страны проклятые япи». А Гасфер невольно улыбнулся. Покончив с официальной частью визита, Шефнер рухнул на диван, И держась за голову двумя руками, спросил у Агасфера аспирина: Прошу прощения, но если не секрет, сколько пива вы вчера выпили, господин Шафнер? Ох, если верить счёту, который мне вручили сегодня эти макаки, то 8 пинтовых кружек. Одна английская большая пинта равна примерно 568 мл. И никаких больше господинов Шафнеров, барон. Отныне я для вас просто Дитрих. Можно ещё, короче, просто ди. Аспирин, камрад, со стоном напомнил Шефнер. 8 пинт? Ого. Боюсь, что в этом случае аспирин вам не поможет, дорогой Дитрих. Меня, кстати, называйте Михелем или Мишелем. А что же делать? Я чувствую, что моя голова сейчас просто расколется. Я долго жил в России, Дитрих, сообщила Гаспер от Купоревой одну из принесённых в коридорном бутылок. и убедился на личном опыте, что русская поговорка «клин-клинам вышибают» – самое действенное средство. Да не морщитесь, дружище. Пейте как лекарство. Русские в таком случае говорят «первая колом, а вторая соколом». «Это как?» – не понял немец. «Вы пьете первую бутылку, поймете?» «Кстати, о ваших друзьях, которые, видимо, не пожалели красок, описывая вам вчерашнее. Я видел их физиономии, прилипшие к стеклам бара изнутри». Они с большим интересом наблюдали за происходящим, но ни один не вышел к вам на помощь. Интересно, почему? Национальный обычай. Вы говорите, друзья? Это не друзья, а просто стадо глупых свиней. Глупых и в то же время хитрых, Михель. Они предпочли наблюдать, чтобы утром, захлебываясь слюной, смачно рассказывать о подробностях. Настоящий друг это вы. С жадностью поглядев на вторую бутылку пива, Шефнер вспомнил. «Как вы говорили, комрад, вторая с околом? Ха-ха, я, кажется, понял смысл. Да, русские знают толк в выпивке, теперь я в этом убежден. Кстати, чем вы намерены сегодня заниматься, Михель? Продолжите озаждать этих проклятых япи насчет своей фабрики?» Я уже успел провести осаду, дорогой Дитрих. А Гасфер перебросил Шефнеру разрешительные бумаги. «Разрешение получено. А заниматься я буду своей шишкой». К вечеру я должен выглядеть достойно. Выйти трех тоже. На вашем месте я бы выпил пару чашек горячего бульона и лёг спать. И никаких больше выпивок во всяком случае до вечера. Если разрешительные бумаги на фабрику вызвали у немца явное уважение, то пригласительный билет на приём у английского посла восторженный поток ругательств. Как это вам всё удаётся, camarad? теребил его шефнер. Наверное, вы все-таки не Михель, а Санта-Клаус, слегка спутавший время визита на землю. Не беспокойтесь, камрад, я в долгу не останусь. Нынче на приеме я познакомлю вас с несколькими очень полезными в коммерческом деле людьми. И не только с америкашками и этими дутыми чопорными свиньями-англичанами. Это люди из японского правительства и военных ведомств. С ними в Японии можно горы свернуть, если вовремя подружиться.